Глава тридцать Я застонал и осторожно приоткрыл один глаз. «Неужто утро, будь оно проклято?» И опять с похмелья. «Ну сколько можно, гарит!» В поле моего зрения вплыл ангел, точнее ангелица, и что-то прошептала. Я не разобрал слов, но этого и не требовалось. Мы с этим ангелочком волю порезвимся, Дайте мне только вдохнуть полной грудью. Должно быть, я умер и попал на небеса. Так внушала мне матушка. Все достойные люди после смерти попадают на небеса. Ангелица продолжала говорить. Вдруг у меня в мозгу словно что-то щелкнуло, и я услышал, о чем вещает небесное видение. Хватит пудрить мне мозги, Гарит. Я слишком давно тебя знаю. Ой, обманули, значит. Я всегда думал, что вы, демоницы, такие рыженькие, пухленькие или пухленькие и рыженькие. Лезть тебе не поможет. Как знать, как знать. Я провел рукой по волосам и нащупал солидную шишку. Чем это меня долбанули? Птичка место для посадки искала? Если это была моя птичка, с нее вполне останется. Понятия не имею. Когда я, наконец, уговорила Алекс пойти за тобой, мы вышли во двор и увидели, что ты лежишь на земле, а какой-то тип собирается снова тебя ударить. Мы закричали, из кухни выскочили слуги, и он убежал. А фургон? Какой фургон? Который тут стоял. Я как раз собирался в него заглянуть, когда меня огрели. Конечно, нелепо ожидать, что она заметила именно тот фургон. Сдается мне, мы влипли по уши. Кое-как поднявшись, я подковылял к воротам и растолкал сонного охранника. Здоровенный детина, сплошные мышцы и ни единой извилины. Такой никого мимо себя не пропустит. Что вы, сэр? За последние пять минут фургоны выезжали. Он уставился на меня из-под могучих, как скалы, надбровных дуг. Бровей у него, как неудивительно, Не было и в помине. «А ты кто такой?» Буркнул он, явно недовольный тем, что его разбудили. Гаррит, шеф службы безопасности на пивоварне». «Ну и что, что неправда? Для пользы дела же». «А, слыхали. Ну да, Робин Бобин укатил. Круто?» «Что круто?» «Да имичка, как в стишках. И запомнить легко». «Понял. Да, круто». Клево. Отпад. Следующий вопрос. Почему ты его выпустил? Или не знаешь, что в дом забрались грабители и мы их ловим? Не. Охранник покрутил головой. Я никого не видал, как на пост заступил, а кроме возницы Робинова. Остальные все внутри были. Эх. Пробормотал я без особого, впрочем, чувства. Ладно. Смотри больше никого не выпускай без моего разрешения. Усек? Сколько народу было в том фургоне? Я ж говорю, один возница! Охранник начал злиться. Лихо у них получилось, ничего не скажешь. Фить? И ищи свищи! Я повернулся, собираясь уйти. Тинни подхватила меня под руку, заглянула мне в самое сердце своими огромными глазищами. Какой вы настойчивый, мистер Гаррит! промурлыкала она. В свете факелов Ее зубки отливали алым. Я озабоченный. Мало мне, что ли, было швов на башке. Придется шлем носить. Выберу офицерский шишаком. По сходной цене сторгую и буду таскать. Тогда тебе ногу сломают. Или руку. Дорогуша, твоими устами мед бы пить. Стараюсь, Гарит. На твоем месте я бы сменила род занятий. Нельзя же всю жизнь тратить на тех, кто только и ждет, чтобы нанести тебе увечье. Гм. «Гммм. Пойду-ка снова к старику загляну. В том фургоне могли увезти Тома». Кажется, Тини рассердилась. «Ну и супчик этот гарит. Так и норовит разговор на пустяки свести. Есть вещи, которым научиться невозможно, сколько ни зубри».